Рационально ли помилование? Как ни странно, многие мыслители эпохи Просвещения считали помилование ненужным и даже вредным. Ведь в нем проявляется тот самый королевский деспотизм, против которого они выступали. Нарушался принцип разделения властей, в общем, рациональному устроению власти наносился ущерб. Чезаро Беккария, который одним из первых выступил против смертной казни, считал, что помилование постепенно должно отмереть. Почему? Потому что наказания должны стать более мягкими и соответствующими преступлению, и тогда миловать никого не придется. Воздаяние будет человечным, но справедливым. По мере смягчения наказаний, милосердие и прощение становятся менее необходимыми. Счастлива нация, в которой они считаются вредоносными. Английский философ-моралист Иеремия Бентом, полагавший, что общество должно добиваться наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов и неоднократно выступавший за смягчение наказания и отмену пыток, при этом утверждал, что восхвалять милосердие к государю все равно, что восхвалять хирурга, который позволяет пациенту погибнуть, потому что не отрезает у него ногу, охваченную гангреной. представление Канта излишне суровое и излишне мягкое наказание в равной мере нарушали принцип справедливости. Такие рассуждения совершенно понятны, логичны, рациональны, но в этом-то и дело. Снова и снова вспоминаются слова Руссо «сердце ропщик». Все вроде бы правильно в этих рассуждениях о гангренозной ноге, которую необходимо отрезать, чтобы спасти целое, безопасность общества и всех остальных его членов. Но человек-то не нога. В том, наверное, и заключается суть института помилования, что оно в какой-то мере противоречит рациональным рассуждениям. Даже сегодня, когда понятие помилования прописано в законодательстве многих стран, нормы права определяют, кто имеет право даровать его и как должна проходить эта процедура. Но не вопрос о том, за что можно, а за что нельзя миловать. Это должен решить сам милующий. Особенно хорошо это видно на примере средних веков, когда государь мог проявить милосердие не сверяя свои действия с парламентом или правительством, просто следуя собственному желанию. Понятно, что в каждом конкретном случае это желание могло вызываться не столько милосердностью, сколько с самыми разнообразными обстоятельствами, политическими или дипломатическими соображениями, желанием завоевать популярность. Но в любом случае помилование преступников являло собой проявление милосердия, совершенно особое действие, которое трудно даже назвать в полной мере юридическим. В этом и слабость помилования. В четкие юридические нормы оно никак не укладывается. Хочу милую, хочу не милую, Но в этом же его великая сила — преодолеть суровые рамки и простить. Наивное и вроде бы даже смешное предложение Толстого, умолявшего Александра Третьего не просто помиловать убийц, но и отправить их в Америку, может, еще и талоны на усиленное питание в дорогу выдать, кажется очень и очень странным. Но вообще-то никто никогда не проверял, насколько оно действительно смешно и наивно. По той простой причине, что никому, кроме Толстого, не приходило в голову так обойтись с террористами. Или почти никому. В те же страшные недели после убийства Александра II блистательный философ Владимир Соловьев сначала в своей лекции на высших женских курсах, где он преподавал, Ясно заявил, что с помощью террора и убийства справедливое общество на земле установить невозможно. А через две недели, 28 марта, в последний день процесса над народовольцами, Владимир Соловьев выступил с публичной лекцией, в которой обратился к царю с тем же призывом, что и Толстой, разве что не предлагая отправить цареубийц в Америку. Судя по записям слушателей, он сказал следующее. Настоящая минута представляет собой небывалый до то случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух прав. Если он признает правду Божию за правду, то другой для него нет. А правда Божия, говорит, не убей. Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство, холодное над безоружным, прийти душе народа. Вот великая минута самоосуждения и самооправдания. Пусть царь и самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин. А как вождь христианского народа он должен, он обязан быть христианином. «Не от нас зависит решение этого дела, не мы призваны судить. Всякий осуждается и оправдывается собственными своими решениями. Но если государственная власть отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем, отстранимся, отречемся от нее». На лекции разразился скандал. Часть зала возмущалась, часть восхищалась услышанным. Соловьёва стали предупреждать, что его могут уволить из Петербургского университета и отправить в ссылку. В результате он написал письмо царю, где ещё раз сформулировал свою мысль. «Настоящее тягостное время даёт русскому царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет власть его на недосягаемую высоту» и на незыблемом основании утвердит его державу. Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчетам и соображениям земной мудрости, царь станет на высоту сверхчеловеческую и самим делом покажет божественное значение царской власти. Покажет, что в нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить больше этого подвига. И снова странные, восторженные, совершенно нерациональные слова, противоречащие логике развития событий. Но мы знаем, что рациональная логика, которая все сильнее раскручивала колесо насилия то со стороны власти, то со стороны революционеров, в конце концов привела к кровавой катастрофе. Кто знает, если бы в 1881 году Александр III поступил странно и наивно Может быть, через 37 лет его сын, невестка и внуки не стали бы жертвами куда более подлых и жестоких террористов. Но это так, просто предположение. Кто хочет не мести, а милосердия? Так и слышу голоса тех, кто на все лады восклицает. Да с чего Соловьев решил, что русский народ жаждет помилования, ищет милосердия? «Да у нас же все такие жестокие, все только и хотят казни и ждут их, и требуют возвращения смертных приговоров». И действительно, вспомним жителей Саратова, чуть не линчевавших убийцу маленькой Лизы. Вспомним многочисленные ток-шоу, участники которых говорят о необходимости куда более жестокого отношения к преступникам. Когда-то один хороший учитель истории сказал, «Когда я слышу слово «все», это сразу вызывает у меня сомнения». Говорить о том, что весь народ жаждет крови, так же странно, как и утверждать, что весь народ проникнут христианским чувством милосердия. И полтора века назад, и сегодня повсюду есть люди, которые думают и так, и это. На самом-то деле никто не изучал народное мнение по этому поводу и не производил подсчетов. Просто в какие-то эпохи преобладала склонность к милосердию, а в другие — нет. В одно время Владимир Соловьев призывал царя к мести, а в другое — его тезка — кричал о ядерной пыли, в которую надо превратить врагов России. В каждом из этих случаев трудно измерить воздействие произнесенных слов, но, безусловно, слова и дела, этими словами порожденные, не проходят бесследно. 12 января 1992 года, то есть почти сразу после прихода к власти, президент Ельцин создал общественную комиссию по помилованию во главе ее стоял анатолий приставкин человек написавший одну из самых трагических и при этом гуманистических книг созданных за последние полвека ночевала тучка золотая герои тучки кузьменыши братья близнецы колька и сашка живут в таком жестоком мире что дальше уже казалось бы некуда идет война мальчишки оказываются в детдоме, где все время голодают а жестокий директор еще и оставляет в наказание без обеда и ужина и вдруг радость везде дом отправляют на Кавказ, где, конечно, жизнь будет сытнее. Здесь, на Кавказе, почему-то вдруг освободилось место. Оттуда выслали совершенно неизвестных кузьмёнышем чеченов. По дороге им даже встречается странный эшелон, из вагонов которого доносятся непонятные слова. Но в Чечне жизнь оказывается тоже страшной. Здесь всё разграблено и разорено На новоприбывших нападают, кажется, что земля горит у них под ногами и одного из братьев убивают. А другого — Кольку, лишившегося не просто брата, а как будто части себя самого, спасает чеченский мальчик Алхузур. И Колька братается с ним и сам спасает Алхузура, выдав его за своего брата, вернее, ощутив его братом, таким же человеком, как и он сам. С 1992 по 2000 год комиссия, в состав которой входили лучшие представители российской интеллигенции — помиловало более 50 тысяч человек. Естественно, подавляющее большинство среди них составляли вовсе не приговоренные к смертной казни, тем более что уже в 1996 году Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни и фактически в стране начал действовать мораторий на казнь. с прошениями о помиловании обращались люди, осужденные за разное преступления, в том числе за тяжкие, В 2001 году, приняв решение о роспуске комиссии, президент Путин сказал, «Они только жалели, а нужно не только жалеть». Комиссии ставили в вину, что по ее рекомендации были помилованы действительно серьезные преступники, очевидно, не имевшие права оказаться на свободе. К тому же, как объяснил один из силовиков, которые постепенно подминали под себя комиссию, прежде чем окончательно ее уничтожить, «миловать нужно смертников» иностранцев типа Поупа и каких-нибудь, по которым действительно судебные ошибки были. Их и будет немного, а все эти бытовики и так по УДО выйдут под надзор участкового. Сегодня процедура ходатайства о помиловании сильно изменена. Ходатайство сначала должно быть одобрено администрацией органа, исполняющего наказание, затем территориальным органам уголовно-исполнительной системы, потом решение выносит региональная комиссия по вопросам помилования, Затем высшее должностное лицо субъекта федерации, только после этого документ попадает к президенту, который выносит окончательное решение. Цепочка, по которой проходит просьба о милосердии, усложнилась, бюрократизировалась и стала сильно напоминать ходатайство об условно-досрочном освобождении, когда принятие решения очень сильно зависит от начальства колонии. И, кстати, как показала ситуация вокруг помилования Михаила Ходорковского, Власти не признают или просто не обращают внимания на тот факт, что президент может помиловать человека и без всякого ходатайства, просто помиловать, просто проявить милосердие. Помилование — непростая история. Оно может быть жестоким, когда смертников до последней минуты держат в напряженном ожидании. Так императрица Елизавета после вступления на престол расправлялась со своими политическими противниками и жестокий спектакль был разыгран по всем правилам. 18 января 1742 года на Васильевском острове против здания двенадцати коллегий, где ныне университет, был воздвигнут эшафот о шести ступенях. Кругом стояли вооруженные гвардейцы и солдаты Астраханского полка, образуя каре и удерживая теснившуюся толпу. Множество народа обоего пола и разных возрастов Спешила отовсюду глазеть на зрелище казни особ, так недавно бывших знатными и сильными. Был ясный морозный день. Осужденных доставили в десять часов. На простых крестьянских дровнях везли остермана, одетого в халат. По болезни ног он не мог идти. Прочие осужденные шли пешком. Все показывали унылый вид, были неряшливо одеты и, сидя в тюрьме, долгое время обросли бородами один миних имел бодрый вид был выбрит одет в серое платье поверх которого накинут был красный плащ Идучи из крепости он разговаривал с офицерами провожавшими его вспоминал как часто во время войны находился близко к смерти и говорил что по давней привычке и теперь без всякой боязни встретит ее прежде сняли с дровен остермана посадили на носилки и взнесли на эшафот там его уже ожидали страшное орудие мучительной казни Прочитан был длинный приговор на пяти листах. Осужденный прослушал его с открытой головой и с усилием держась на ногах. Его приговаривали к колесованию, но тот же секретарь, произнесший в чтении ту жестокую участь преступнику, вслед за тем произнес, что государыня по своей милости и состраданию смягчает казнь эту, заменяя ее отрублением головы. Уже Остермана подвели к плахе, уже палач отстегнул ворот его шлафрока и рубахи, уже взял в руки топор, вдруг секретарь, читавший приговор, возвещает слова императрицы, что по природному матернему милосердию и подарованному ей от Бога великодушию вместо смертной казни всех осужденных сослать в заточение. Палач по прочтении о пощаде его жертвы с пренебрежением толкнул Остермана ногою, хворый старик повалился, и был посажен на носилки солдатами. пожалуйте мне мой парик и колпак», — сказал он, застегивая вороты своей рубашки и своего халата. Это были единственные слова, слышанные из его уст на эшафоте. Через сто лет Петрашевец Дмитрий Ашхарумов, стоявший на Семеновском плацу вместе с Достоевским и другими приговоренными, тоже ждал казни. Священник ушел, и сейчас же вошли несколько человек-солдат к Петрашевскому, Спешневу и Мамбелле. Взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание колпаки надвинуть на глаза после чего колпаки спущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда «Клац!» И вслед за тем группа солдат, их было человек 16, стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Мамбелли. Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию притом людей близких по товарищеским отношениям, Видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы и ожидать «вот прольется кровь, и они упадут мертвые» было ужасно, отвратительно, страшно. Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. Вот конец всему. Но вслед за тем увидел я, что ружья прицеленное вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень. Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Мамбели и привели снова на прежние места их на эшафоте, приехал какой то экипаж оттуда вышел офицер в лиге адъютант и привез какую то бумагу поданную немедленно к прочтению в ней возвещалось нам дарование государем императорам жизнь и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание в обоих случаях и елизавета и николай I проявили милосердие хотя и соединили его с жестоким спектаклем. Помилование может вызвать возмущение родственников жертвы, если речь идет об убийстве, хотя может и получить их одобрение. Но помилование — это свободное проявление властью, пусть и даже самой жестокой, своего милосердия. Оно может быть выборочным, неравномерно распределенным, оно может даваться по разным причинам, которые не всем кажутся одинаково важными. Но милосердие облагораживает мир. И спасибо членам Приставкинской комиссии за то, что они жалели заключенных. Не жалеть — дело совсем других людей. Вера Николаевна Фигнер оказалась единственным членом исполкома народной воли, которую не арестовали после убийства Александра II. Ей удалось скрыться, она пробралась в Одессу и стала готовить покушение на военного прокурора Стрельникова вместе с другим народовольцем, тем самым Степаном Халтуриным, который приносил динамит в Зимний дворец и спал на нем, прежде чем устроить страшный взрыв, разнесший царскую столовую и погубивший слуг и солдат, стоявших в карауле. Военный юрист Василий Стрельников был известен своей жестокостью по отношению к революционерам. В Одессе он как раз проводил следствие и допрашивал арестованных без всякого снисхождения. 18 марта 1882 года, через год после убийства царя, Стрельников прогуливался по бульвару в центре Одессы и был застрелен революционером Желваковым. Рядом с местом убийства находился переодетый извозчиком Степан Халтурин. Революционеры попытались скрыться, но их задержали прохожие. Уже 22 марта после быстрого военно-полевого суда их повесили. Фигнер опять сумела скрыться, после чего начала создавать военную революционную организацию в Харькове. Весной 1883 года ее выдал предатель, и она была арестована вместе с другими членами созданного ею объединения. В результате процесса 14, проходившего осенью 1884 года, восемь человек, в том числе и Вера Фигнер, были приговорены к смертной казни. Большинство из них ее затем заменили вечной каторгой, но для того, чтобы получить снисхождение, надо было о нем попросить. Вот что записала позже Вера Фигнер в своих воспоминаниях. «После суда произошло следующее. Ко мне в камеру пришел смотритель дома предварительного заключения, морской офицер в отставке. Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании, — сказал он. Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение, как поступить ему. Должен ли он, в виду желания товарищей, тоже подать прошение или, не примыкая к ним, воздержаться от этого? «Скажите Штромбергу», — ответила я, — «что никогда я не сделала бы сама». Он с укором глядел мне в лицо. «Какая вы жестокая», — промолвил он. Вера Фигнер действительно отказалась писать прошение о помиловании, но ей смягчили приговор как женщине. Штромберг, преклонявшийся перед несгибаемой революционеркой, последовал ее совету и прошение не написал, его повесили. Через много лет, уже в 1930-е годы, Веру Фигнер, неоднократно заступавшуюся за других революционеров, которые становились жертвами репрессий, родные попросили защитить ее внучатого племянника. Она отправилась на Лубянку, а вернувшись, потребовала чтобы при ней никогда больше не произносили его имени, но Лубянкио ей давали прочитать его показания. Представить себе, как выбивают в НКВД показания, она, очевидно, не могла, и для нее человек, признавшийся в ужасных преступлениях против режима, уже не существовал. Как не существовали и подаванцы, те, кто в ее времена просили у царя снисхождение. И нет милосердия ни с одной, ни с другой стороны. Читая это, вдруг вспоминаешь слова уже приближавшегося к смерти Блока. Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. Помилование — это глоток свежего воздуха. Кто бы, за что и почему не даровал его людям?